Глава четвертая «Если до вас никак не доходит важность моей миссии здесь», — возмущался граф, — «почему вы считаете, что можете сорвать мои планы, а я должен просто молча это все сносить? Ваше положение вообще не дает вам права распоряжаться моим временем!» «Пожалуйста, герграф, успокойтесь», — бубнил голос собеседника, вежливо стараясь скрыть раздражение. Ваша поездка отложена именно потому, что мы понимаем ее важность. Это донесение? — Вы сами сказали, что источник ненадежен, — прорычал граф. — То есть, говоря другими словами, кто-то просто подбросил вам на стол анонимную записку, и весь абвер из-за нее теперь стоит на ушах. Ах, как легко, оказывается, вывести вас из строя! — Мы не можем зря рисковать, — твердо сказал некто. — Речь идет всего об одном дне и сообщаете вы мне об этом только сейчас граф фыркнул и считаете что я должен быть вам благодарен герграф мы заботимся прежде всего о том чтобы ваша миссия монотонно забубнил голос кажется что он уже сказал эту фразу не один раз до того как я пришел я сам отлично могу о себе позаботиться рявкнул граф и мне непременно надо попасть в царское село сегодня «Ясно вам? Сегодня и не днем позже!» «Я не могу обещать, что поезд отправится раньше, чем завтра утром». Собеседник графа вздохнул. «Но если вам непременно надо, мы можем предоставить вам машину и водителя». «Весь день трястись в лоханке!» — зло сказал граф. «И вы полагаете, что это безопаснее, чем на поезде?» «Если рельсы подорвут и пустят поезд под откос...» Медленно и терпеливо заговорил некто. «Это кто-то из Абвера, но не Шалтай. Шалтая бы я узнал. Похоже, разведчики отправили к графу с хреновой новостью кого-то, кому больше всех не повезло. Спички они тянули, что ли? Все здесь знают, что граф довольно легко выходит из себя, так что приносить ему плохие новости было делом довольно опасным. Мог и запустить каким-нибудь тяжелым предметом в голову вестника. «Если подорвут!» Веской с нажимом сказал граф. «Может быть подорвут, а может и нет!» «И вы готовы рисковать своей жизнью?» Собеседник графа вздохнул. Тут дверь, рядом с которой я остановился, скрипнула. В образовавшейся щели появилось лицо Доминики. Она прижимала палец одной руки к губам, а другой манила меня к себе за дверь. Я оглянулся на постового на входе. В коридор он не смотрел, вообще стоял спиной. Я тихонько прошмыгнул в комнату, где пряталась Доминика. В узенькой коморке стояли всякие швабры, щетки и ведра, а сама Доминика была одета в серый замызганной халат-уборщицы, волосы подвязаны бесформенным платком. — Доминика, что за вид? Я ухмыльнулся, но пани зевил сверкнула на меня глазами так, что шутить расхотелось. Похоже, этот маскарад вовсе не часть эротических игрищ. «Заткнись и слушай меня», — быстрым шепотом проговорила Доминика. «В царском селе к тебе подойдет человек и скажет, простите, вы не знаете, как на греческом языке сказать спасибо?» Ты ему ответишь, «Эвхариста». Этого человека тебе нужно будет ввести в круг, близкий к графу. Граф не спрашивает меня, кого к себе приближать. Я пожал плечами. «Так прояви фантазию!» Глаза Доминики снова сверкнули. «Или ты думаешь заполучить большой куш, ничего не делая?» «Ты не слышишь, разве?» Я кивнул головой в направлении кабинета графа. «Наше путешествие откладывается из-за диверсии». «Максимум до завтра». Доминика поморщилась. «Мне нужно было с тобой поговорить до отъезда, а ты все время куда-то пропадал. Вот я и подбросила донесение». «Понятно», — кивнул я. «Так что с тем человеком? Что он умеет делать?» «Не смотри на меня так, я не могу просто так сказать графу. Послушай, шеф, смотри, это мой кореш, давай он будет жить с нами. Твой человек умеет печатать на машинке, вышивать крестиком или еще что». «Он хорошо водит машину», — сказала Доминика. «Ну, хоть что-то», — хмыкнул я. «Дурацкий пароль отзыв, между прочим. А если твой человек ткнется в случайного прохожего, который знает греческий...» Эвхариста ведь и в самом деле на греческом спасибо. «Алекс!» Она приблизилась ко мне вплотную и ухватила обеими руками заворот рубашки. «У меня создалось ощущение, что ты не понимаешь, насколько все серьезно, что для тебя это вроде игры какой-то. Хочу участвую, хочу нет. Милый, все совсем не так. Ты или сделаешь все как надо, или умрешь». Я молча смотрел в ее янтарные глаза. Она не истерила и не угрожала. Просто вроде как констатировала факт. Ничего подобного я не думал. Честно. С максимальной серьезностью ответил я. Все я понял. Сделаю в лучшем виде. Хорошо. Доминика сжала губы и одернула свой убогий наряд. Еще раз окинула меня внимательным взглядом. Поправила очки на моем лице. На губах ее на мгновение мелькнула тень улыбки. Я очень переживаю за успех нашего дела и верю в тебя. Если ты все сделаешь как надо, мы с тобой будем очень богатыми людьми. Пальцы Доминики скользнули по моей шее. На секунду она прижалась ко мне всем телом и отпрянула, схватила ведро и швабру и распахнула дверь. Вышла в коридор, посмотрела в обе стороны, кивнула мне едва заметно и поковыляла походкой старухи в противоположную сторону от кабинета графа. Да уж. Та еще штучка эта, Доминика. Мы с тобой будем богатыми. Ну да, конечно. Так я и поверил, что она приняла меня в свою игру на равных, а не как разменную пешку. Ну хорошо, может даже разменного коня. Но все равно, я ни на грош не поверил в ее «мы с тобой». Моя драгоценная пани Радзевил может заботиться о благополучии только одного человека — себя. Однако ничего не мешает мне делать вид, что я этого не понимаю корчить из себя влюбленного в прекрасную полячку парня и изображать страстное желание поживиться богатствами янтарной комнаты. Цели у нас общие, но мотивы разные. Я вышел из подсобки и прислушался. Скандал в кабинете графа явно сбавил обороты. Голоса все еще звучали громко, но стены от них уже не дрожали. — И это вы считаете отличным планом? — саркастично спросил граф. «Лучшим в нынешних обстоятельствах», — твердо ответил его собеседник. «Наш водитель доставит только вас одного в царское село в обход основных трактов. Поверьте, конвой только привлечет к вам ненужное внимание». «Что-то странное крутит этот хрен», — подумал я и решил, что самое время вмешаться в разговор. Я торопливо и без стука открыл дверь и выпалил. Герграф, я прошу прощения за опоздание. Уже половина седьмого утра я бежал со всех ног. Думал, что поезд уже ушел. Половина седьмого? Переспросил граф. Что вы такое говорите, гер Алекс? Сейчас без пяти-шесть. Фух! С облегчением я вздохнул. Значит, мои часы спешат. А я уж думал, что проспал. Ой, я не вовремя, да? У вас совещание? Нет, нет, гер Алекс. Мы уже закончили губы графа презрительно скривились так мы договорились герграф, спросил его собеседник а я наконец на него посмотрел он был в гражданском сером костюме лицо совершенно никакое не запоминающееся без единой сочной черты этокий макет усредненного человека, но держался уверенно выправка военная я поеду не один отрезал граф гер алекс едет со мной но герграф, я же вам, кажется, уже объяснил». В голосе незнакомца зазвучали нотки раздражения. «И я внимательно вас выслушал», — резко оборвал его граф. Гералекс алекс мой переводчик. Без него мне нет решительно никакой необходимости ехать в царское село вашими тайными тропами. Так что или мы едем вместе с ним на вашей машине, или завтра на поезде». «Вы же понимаете, что завтра поезда тоже может не быть». — тихо спросил неприметный тип. — Что-то я перестал понимать, что тут происходит. Граф снова повысил голос. — То вы утверждаете, что разберетесь с проблемой за сутки, а сейчас выясняется. — Хорошо, хорошо. Быстро сдал назад некто. — Наверное, этот мужик и правда из Абвера. Там хватало таких, которые носят гражданское. — Вы поедете вдвоем. На породистом лице графа появилось самодовольно удовлетворенное выражение. Он шагнул к патефону на своем столе и перенес иглу в начало пластинки, показывая тем самым, что разговор окончен. Незнакомец бросил на меня недобрый взгляд и направился к выходу. В дверях он остановился, оглянулся и сказал, «Я пришлю за вами машину в течение четверти часа». Граф сел на свой стул, прикрыл глаза и махнул рукой, мол. Все понятно, пойдите прочь. Я присел на краешек стула, напрягся. Кажется, графа только что втянули в какую-то мутную историю. Мое чувство пятой точки прямо-таки симафорило мне о подставе, которую граф почему-то не почувствовал: Действительно, герграф, меняйте ваши планы и поезжайте один с неизвестным водилой тайными тропами. Отличный план же, надежный, как швейцарские часы. Так и подмывало открыть рот и пристать к графу с вопросами. Но тот слушал музыку, прикрыв глаза, и лезть к нему сейчас означало бы смертельно оскорбить. А если начну высказывать сомнения в безопасности идеи, то граф только из чувства противоречия выкинет меня из машины и помчится один, навстречу приключениям. Значит, надо ехать с ним и действовать по обстоятельствам. Не могу я пока допустить, чтобы с тобой что-то случилось, Гер фон Сольмслаубах. Сначала под твоим чутким руководством мы должны упаковать янтарную комнату, а уж потом. Что будет потом, я еще сам точно не знал. Сам по себе граф, в отличие от того же Рашера, опасности для общества не представлял, не отдавал приказов о массовых убийствах, не проводил эксперименты над людьми. Его смерть не приблизит завершение войны. Но сейчас он был мне нужен. Значит, я не допущу, чтобы по дороге в Царское Село... С ним что-то случилось. Машина за нами подъехала через десять минут. Водитель в форме Ефрейтора, приземистый, но квадратный и с бульдожей мордой. Даже брыли висят. «Прошу вас, граф!» Учтиво проговорил он, распахивая дверь лоханки. Честно говоря, когда он раскрыл рот, я подумал, что сейчас гавкнет. Надо же, на чистом немецком изъясняется. Не похож он на рийца гнома рудаков побольше напоминает. Граф уселся на заднее сиденье, а мне махнул, чтобы я располагался на переднем. Я не возражал. Мы тронулись. Чинно проехали все посты. Бульдог с важным видом, не выходя из машины, показывал пропуск постовым, после чего те нам козыряли и желали хорошей дороги. Краем глаза я пытался разглядеть пропуск, его реквизиты, кто его подписал и кто вообще направил нас с таким составом в опасное путешествие. Часть леса контролирует отряд Слободского. Меня, конечно, они не тронут после того, как расстреляют машину и, если я выживу, а вот остальные мои спутники сильно рискуют. Неужели граф неожиданно превратился в недалекого болвана? Он всегда просчитывал все на сто шагов вперед и умело манипулировал руководителями смежных ведомств в своих интересах. А тут вдруг согласился на авантюру. Будем надеяться, что Слободский нас не заметит, и Наташа сегодня не на вылазке. Ее снайперка бьет без промаха. Я чуть отодвинулся от водителя. Первая пуля снайпера обычно ему предназначается, когда засада. Я поежился и огляделся. Дорога углубилась в лес, набежали тучки. С неба посыпалась мелкая сентябрьская морось. Сквозняк неприятно задувал за ворот. Хорошо хоть лоханка скрытым верхом. Проехали сейчас! Машина вдруг свернула в ухабистое ответвление дороги. Разлапистые елки стиснули грунтовку и скребли по железным бокам автомобиля. Мы точно туда едем? спросил я у водителя. Тут не особо наезжено. Не беспокойтесь, лыбился тот. Это короткий путь, я отлично знаю дорогу. Я оглянулся. Граф задумчиво созерцал осенний лес. В его глазах умиротворенность наверное, представляет себе, как увидит воочию шедевр мировой культуры – янтарную комнату. Уже строит планы по ее размещению в Берлине или где он там планировал ее выставить. Ну-ну, бабушка надвое сказала. Дорога совсем испортилась. Приходилось держаться, чтобы не расшибиться о железную панель. Япона, мама, но это явно дорога не в царское село. Вот уж дремучий лес стоит сплошной стеной. «Неужели граф этого не замечает?» «Похоже, мы заблудились», — нарочно громко проговорил я, чтобы шеф меня услышал. «Все по плану, господа», — заверил водитель, снова одарив меня улыбкой, а в глазах его я уловил колючий холодок. «Еще немного и лес кончится, не беспокойтесь». «И все же», — еще громче проговорил я, «мне кажется, что нужно вернуться и поехать по основной дороге, пока не поздно». Граф, наконец, меня услышал, но вместо того, чтобы разделить мои опасения, неожиданно выдал. «Успокойтесь, Алекс. Водитель знает свою работу. Лучше подумайте, как будете составлять опись. Работы предстоит много. Возможно, нам понадобятся еще помощники». «Да твою, его только опись волнует. А то, что нас везут к черту на рога, по барабану». Я покосился на водителя. «На поясе кобура. Другого оружия нет». Двинуть ему в висок, остановить машину и забрать пистолет. Ничего сложного для Вервольфа. Только сейчас рядом с ним сидит безобидный переводчик, а не красный диверсант. Все-таки надо бы переговорить с графом с глазу на глаз. В голове созрел план. Я извиняюсь, но не могли бы вы остановить? Я повернулся к водителю. Тот с недовольством на меня уставился. Понимаете, мне нужно ненадолго отлучиться в кусты. Я слишком много выпил кофе в дорогу. Водитель молчал с каменной мордой. Вот сука! До царского села весь день трястись. В его распорядке явно должны быть запланированы остановки, а он торопится, будто тут недалеко уже. — Ты слышал? Останови! — похлопал по плечу бульдога граф. — Я тоже немного пройдусь. Машина недовольно фыркнула и встала прямо посреди дороги. Собственно, обочины, куда можно было свернуть, здесь и в помине не было. Я вылез и засеменил в кустике, зашел поглубже и обернулся. Водитель тоже вышел, курит и на меня поглядывает. Вот паскуда, что же ты задумал? Граф широкими шагами мерил поляну, водил плечами, разминая спину. Я подошел к нему, будто бы тоже побродить по прекрасной поляне, а сам прошептал. "Герграф, эта дорога точно не в царское село. Мне кажется, нас везут совсем не туда» шеф похлопал меня по плечу и улыбнулся. — Все нормально, Алекс, поверьте мне. Нам не о чем беспокоиться. Это короткая и малоизвестная дорога. Здесь нет партизан. Мы идем в обход возможных засад и наезженных путей. — Кто вам такое сказал? Ему можно верить? — Вы слишком много задаете вопросов. Уже с раздражением пробурчал немец. — Ваше дело — слушать меня, а с дорогой я сам разберусь. «Садитесь в машину! Нужно успеть до темноты!» <къех> «Вот аристократ хренов! Не видит дальше своего носа!» «Что ж, я его предупреждал. Я наклонился к сапогу, будто поправляя брючину. Незаметно подтянул стилет в голенище повыше. Дома валялись удобные ботинки, но приходилось носить громоздкие сапоги, чтобы прятать оружие. Я снова уселся в машину, и мы тронулись. Дорога совсем сошла на нет. Лоханка почти ползла на брюхе. Неожиданно машина выехала к реке, на берегу которой стояла избушка на курих ножках. — Это что? — спросил граф, ткнув пальцем в бревенчатое строение, вросшее в землю, на крыше которого присохли желтые медузы. — Это временное жилище рыбаков, — ответил водила. — Сейчас заброшено. Дорога дальняя предстоит, надо остановиться, воды набрать из реки. Здесь удобный подход. — Я не намерен пить из реки фыркнул граф. — Почему вы не позаботились об этом заранее? — Виноват. Я всегда здесь воду набираю. По пути еще ручьи есть. Как-то не подумал, что для вас особенную воду надо припасти. Бульдог вроде извинялся, но при этом говорил уже с некоторой издевкой, будто он тут главный, а не граф. Мой шеф это, как ни странно, проглотил. Какая муха его сегодня укусила? Не узнаю его. Машина остановилась возле хибары. Окна плотно зашторены, подобием мешковины. Я решил проверить, что за домик. Вылез из машины, граф из любопытства поплелся за мной. Я взошел на скрипучее крыльцо, чуть не угодив одной ногой в дырку. Доска прогнила и поставила капкан. Только взялся за ржавую ручку, как дверь распахнулась, и на пороге вырос автоматчик в непонятном защитном костюме, похожем на современную горку, но попроще. Я отшатнулся, изображая испуг прикрывая собой графа, когда позади послышался сиплый голос бульдога. «Заходите в дом, господа! Не стесняйтесь!» Я оглянулся. Он целился нам в спины из пистолета. «Твою дивизию, так я и знал». Я первым вошел в лачугу. Автоматчик держал меня на мушке и отступил к дальней стене. Пробивающийся сквозь мешковину робкий свет вычертил статную фигуру в угольно-черном кожаном плаще. Фигура встала, направив на нас пистолет и оскалив, будто вырубленная из гранита морду. Я сразу узнал это лицо.